Глава третья Какие они жалкие и слабые! Издеваются всей толпой над одним человеком, радуясь своей безнаказанности. Да восемь человек у них один ствол, но чувствуют себя довольно уверенно. Они еще не знают, что я пришел за ними, и, наверное, не успеют этого узнать. Тот, у которого был пистолет, умер первым. Стрела вышибла ему мозги вместе с жизнью. Он как раз в этот момент что-то говорил Петру, не звая при этом пинать его ногами. Жестокие ублюдки. Как же я ненавижу таких. Они источают агрессию и вседозволенность, которая сжирает их изнутри. Они могли бы спокойно убить их и стать сильнее, а могли взять в плен. Однако им этого мало. Вначале они должны показать свое превосходство, издеваясь над двумя слабыми людьми, один из которых маленький ребенок. Второй отправляется на тот свет, когда поворачивается к своему товарищу и тут же получает стрелу прямо в лоб. Еще двое сидели в комнате на полу, копаясь в личных вещах мужчины. Меня они не видели, но это изменится через пару секунд. Убить их выстрелом из лука не могу, так как стреляю с карниза под углом, боюсь, что промажу, а потом блин. Я уже в квартире. Бегу в невидимости с копьем в руках к мудакам, которые еще не поняли, что произошло. Размашистый сильный удар, и голова рыжего слетает с плеч. Быстрый разворот корпусом, и копье протыкает грудь другому парню. От жуткой боли он начинает неистово визжать. Окей. Провернем копье и увеличим звук. Недолго он орал. А жаль. Мне понравилось смотреть в его глаза, полные ужаса. А еще он испортил воздух. Морщись, и скидываю его с копья. Так, а где остальные? Опа, вижу, что двое стоят в подъезде и караулят вход, а еще двое бегут сюда. Вот один ворвется сейчас в дверь через три, два, один. Выстрел. Стрела вошла в него ровно в тот момент, когда он только появился на пороге, распахнув дверь. На мгновение я залюбовался своей тонко проделанной работой. Блин. А второй мудак уже не спешит ко мне, увидев, как отлетел назад его товарищ с пробитой головой. Ищу его взором, он спрятался за стеной и что-то орёт стоящим парням в подъезде, при этом судорожно сжимает в руках свою биту. А интересная у него бита. Он на нее намотал скотчем гвозди, для того, чтобы дырявить зомби. Подумать только, дырявить зомби. Как он смог додуматься до такого? Неужели не хватило мозгов понять, что такое работает только в сраных фильмах? Эй! «Может, выйдешь сам, и мне не придется тебя искать?» — громко спрашиваю парня, прячущегося за стеной. А Петр в шоке и не понимает, что здесь происходит. Прямо из воздуха вылетают стрелы, убивая его мучителей. А теперь еще кто-то разговаривает совсем рядом, голос звучит непонятно откуда. А вот девочка за все это время даже не подняла головы, только покачивается из стороны в сторону, не обращая внимания на внешний мир. «Это плохо». Не люблю, когда по вине взрослых страдают дети. Ладно, с этим разберемся позже, а пока опять фокусируюсь на оставшихся противниках. Двое с подъезда перебежками подбираются к третьему. Дам им время, пусть вместе соберутся. Смотрю, как они перешептываются, лежавшись к тене. У одного в инвентаре оказался пистолет, и он сейчас держит проем на прицеле. «Петя, сука, выходи!» — кричит парень дрожащим голосом. «Мы тебя гниду, прикончим, а потом твоя соплячка будет молить нас о смерти!» Пытается вывести он из себя Петра. Идиот думает, что это он прикончил его друзей. Петр молчит и сосредоточенно смотрит в ту сторону, где, как он думает, я нахожусь. Хм. Кстати, он пытается что-то создать из камня. Ай да, Петя! Он старается сделать ключ к наручникам. «Не надо, Петя, не будь дураком, только помешаешь мне». «Петя, последний раз говорю! Выходи по-хорошему!» Не сдаются, уроды. Но лица у них уже не такие уверенные, какими хотят казаться на самом деле. О, А это что такое? Один из них, самый смелый, готовится ворваться. Хм. Он берет разбег. При этом удобнее перехватывает меч рукой и начинает, как умалишенный, бежать. Взором заметил, что перед забегом у него на мгновение засияли ноги, значит, какой-то необычный навык. Он сейчас бежит быстрее раза в три обычного человека. Круто. Вот только реакции у него нет никакой. На полном ходу его грудная клетка встречается с моей ногой и... Минус один. Теперь хорошо вижу, насколько сильнее я стал. Даже не пошатнулся толком. А Петя в шоке. Только что его противник насмерть расшибся об невидимую стену. Сука. Петя не смеет открывать наручники и бежать. Выйдя из невидимости, лишь на пару секунд, показываю ему тихо, представив палец к губам, и опять пропадаю. Теперь Петр открыл рот от удивления. «Блин, он же сейчас увидел, как из воздуха появился парень в кожаных доспехах и с копьем в руках. Приказал ему не шуметь и пропал». «Интересный навык у скоростного парня был. Жаль, навыки не выпадают после смерти. Они выпадают, но очень редко». Один раз я же получил так навык, правда, больше такого не повторилось. Интересно, на что он рассчитывал? Что влетит и быстро завалит Петю? Ну да. Они, наверное, думают, что у того лук, и поэтому в ближнем бою будет преимущество. А теперь он лежит мертв, и его товарищи пытаются сбежать. Но кто им даст? Точно не я. Разобравшись без проблем с оставшимися двумя, мой инвентарь увеличился лишь на 20 килограмм, и это было даже слегка обидно. а то я уже привык к цифрам побольше. «Ну что, болезный ты наш, расскажешь мне, как докатился до такой жизни?» спросил у Петра, выйдя из невидимости. Да кто?» Он даже пытался храбриться, но боковым зрением поглядывал на дочь, готовую в любой момент скинуть наручники и напасть на меня. Прапора, знаешь?» «Так ты от отца!» Удивление перестает в понимание. «Ага. Киваю ему и кидаю зелье исцеления. На, выпей». Тебя хорошо отделали эти ублюдки. Петр крутит пузырек в руках, недоверчиво смотря на меня. Что это? Не тупи, мужик. Пей не задавай глупых вопросов. Думаешь, у тебя есть сейчас права выбора? Понимая, что я прав, он под моим суровым взглядом выпивает зелье. Вот и молодец, улыбаюсь. Это зелье исцеления, и оно поможет тебе очень быстро справиться с травмами. Нам предстоит трудная дорога домой. Спасибо, сдержанно кивает. Не до конца доверяй мне, хотя странно, зачем тогда зелье выпил? Мужик, ты чего тупишь? Бегом к дочке и приведи ее в чувство. Он только и ждал мы. Девочка никак не реагировала на наш разговор, однако стоило ему подбежать и обнять ее, она вздрогнула. Потом он начал успокаивать, и она разревелась. Как же трудно с ними, а ведь мне их еще до базы довести, Петя. обращаясь к нему, заставляя оторваться от дочери. «У тебя есть полчаса на сборы всего самого ценного. Вопросы будешь задавать потом, понятно?» «Да», — выдержав мой взгляд, кивает в ответ. «Мужик по виду боевой, но сейчас видно, что подустал. В прошлой жизни он, конечно же, скрутил бы меня в бараний рог, а вот сейчас у него нет никаких шансов. Да и не комбат он, далеко не комбат. Вот того я и сам побоиваюсь временами». Пока Петр занимается сбором вещей, а я, пожалуй, займусь лутом. Заберу с собой шипастую биту и покажу дома прапору. Пусть поржет. Два пистолета и совсем простой меч тоже заберу. А больше у тупиц ничего ценного не было. Грустно. Очень странно, почему у них ничего нет. И как они спокойно ходили среди зомби. Возможно, и эти из банды шипов. А весь лут оставляют на базе. Походил по квартире, оценивая ее размеры. Пять комнат. Старый дом, в котором потолки по четыре метра. Не похож и близко на мою бывшую конуру. Спустя десять минут Петру удалось успокоить дочь, и они начали собираться. Знаю и у сына прапора. Вещей у него было очень много. Надеюсь, они все влезут в мой инвентарь. Пока он занят своим делом, я выхожу на балкончик. Стоит основательно уменьшить тут количество зомби, а то не сможем даже... Выйти из дома. Стрельба из лука меня всегда успокаивала. А стрельба по живым мишеням вдвойне, принося свою порцию азарта. Выстрел. Еще выстрел. И еще. не прут, я стреляю. Математика здесь простая. Одна стрела, один труп. Каждый раз, наблюдая за тем, что осталось от живых людей, при этом не испытываю ни капли жалости или сожаления. Хотя, когда-то они действительно были людьми. Каждый со своей историей. Все такие разные. но всех их постигла одна участь — стать ходячими мертвецами. Самое неприятное для меня — это стрелять в зомби детей. Однако эти твари самые опасные. Их маленький рост давал им огромное преимущество. Они незаметно могли подкрасться в толпе к живым, и все, смерть и учить зомби гарантированно. Как же приятно убивать этих тварей пачками. Уже целая гора трупов. Главное, не забыть, для чего я здесь. А то увлекусь, отстреливая зомби до позднего вечера. Не могу понять, откуда их здесь столько. Завалил уже не меньше сотни, но постоянно подходят новые, беря дом в осаду. В некоторых местах защита, выстроенная Петром, начала потихоньку сдавать свои позиции. Взором проверяю соседние дома, но не вижу, откуда они идут. Вроде все как всегда». А вот в соседнем, красивом и старинном доме нашел летающих зомби, которые сейчас спят на крыше. Вот будет кому-то сюрприз, кто решит укрыться там. Может пойти и перебить их? Не, ну нафиг. Слишком рискованно. Проще нижних выкашивать. Петя не вписался в свои полчаса, но все равно довольно быстро собрался, а сейчас вертел головой в разные стороны, пытаясь найти меня. — Ладно, вроде зомби стало поменьше, пора нам выходить из дому. — Кого то потерял? — неожиданно появляясь за его спиной, заставляя подскочить от испуга. Пётр сжимает кулаки от злости, но молчит. После небольшой паузы говорит. — Мы готовы. У тебя есть план, как нас вытащить отсюда? — А я уже думал, что он и не спросит. — План есть, но он тебе не понравится, — улыбаясь. Впрочем, он и мне не нравится, — улыбка пропадает с моего лица. Нормальный мужик, но он так смешно злится на меня, а сказать ничего резкого не может. Наверное, понял, на что я способен и что с ним будет, если будет брыкаться. Следующие четыре часа могу описать одним словом «Скука скучная». Мы передвигались, как хромые черепахи. Хорошо, что я успевал собирать лут, а то было бы совсем печально. Я зачищал дорогу, выбирая самый безопасный маршрут. А они медленно шли, вернее сказать, Пётр шел, неся дочку на руках. Пару раз приходилось сокращать дорогу напрямик через квартиры, так как встречались пробки из зомби. Мне даже показалось, что они дружно вышли на митинг, только транспарантов не хватало. Внезапно останавливаю их, подняв руку вверх. Впереди вижу людей, а рядом с ними на соседней улице тьма зомби. А еще там вижу собак зомби. Вот с ними я реально встречаться не хочу. Кривлюсь от воспоминаний про тех адских гончих Надо подумать, что делать дальше. Мужчина морщится, потом переводит взгляд на дочку. «Наверное, нам надо подождать, пока не уйдут, и потом пойдем дальше», — предлагает он. «Ну, не знаю. Они там, кажется, мародерствуют, да и база у них там совсем рядом». Выручает меня взор в который раз. «Проблема в том, что я не знаю, нападут они на нас или нет. Тогда, может, первыми нападем?» А он, оказывается, не трус и не прочь запачкать руки. «А если они обычные люди, которые стараются просто выжить в этом мире, а мы их око-кошим, разве это будет нормально?» Без тени эмоций на лице спрашиваю его. Тот вновь смотрит на дочь, потом его взгляд возвращается ко мне. «Для меня нет ничего дороже дочери в этом мире», — решается он. «Если ей будет грозить хоть малейшая опасность, я убью их без всяких раздумий». И вот тактика мне понятна и близка. От этого даже становится немного не по себе. Сейчас я тоже готов так же поступить ради Полины и Лизы. А вот раньше мне было абсолютно безразлично. Кажется, я начинаю вешать на людей ярлыки «свой», «чужой». Видишь красный дом? Очень странно, если не видит. Ведь он тут красного цвета один на всю улицу. Идите и там меня ждите, я скоро приду. Петр согласился и без привлеканий пошел к дому, а я направился к людям. Насчитал их человек десять, а еще неизвестно, сколько их в главном здании. К сожалению, мой зорт туда не дотягивается. Зато прекрасно вижу, что само здание выглядит достаточно укрепленным. А этих, наверное, отправили на дело, и они шастают по домам, выискивая разные ценные вещи. Как быть с ними, я уже для себя решил. Убивать их не стану. Вроде они нормальные, поэтому убийцы невиновных людей я становиться не собираюсь. Но мне и не надо их убивать. Достаточно просто договориться с ними, пусть не мешают нам пройти здесь. Подхожу поближе, примерно на расстояние выстрела. Два мужика тащат тяжелый комод, наверное, на дрова. Достаю лук и стреляю в комод. Стрела со свистом от зайца в него. Жду реакции. В первый миг. Они не понимают, что произошло, и оглядываются по сторонам. Мою стрелу они не замечают, странно. Они что, идиоты? Как можно не заметить стрелу? Ладно, опять стреляю, но в этот раз послаюсь сразу две стрелы. О! Наконец-то сообразили. Бросают комод и быстро убегают, потом наблюдаю, как остальные начинают выбегать из домов и бежать в свою берлогу. А ты, идиот, почему не бежишь? Думаешь, если прикрылся щитом, то он тебя спасет. Ага, да у него какой-то навык есть. Вот глаза засветились зеленым и... Не понял, что за навык. Ладно, некогда ждать, ускорим его. И послал стрелу прямиком в щит. И сразу выругался вслух. Блин, чуть не убил его. Щит, что ли, картонный? Как стрела могла почти полностью пробить его? Зато как он побежал, аж приятно смотреть. Подождал еще пять минут, чтобы убедиться, что они сидят в своем доме и не выйдут из него. Пару раз кто-то из них пытался высунуться из окна, но мои стрелы заставляли их спрятаться. Потом вернулся за Петром, и мы двинулись дальше. «Петя, не нервничай, все хорошо», — успокаивал его из невидимости. «Тебя никто не тронет, я за этим слежу». «Легко тебе говорить, когда ты невидимый», — бурчит тот. «Разговорчики, солдат», — попытался спарагировать комбата. Опасный участок прошли без проблем. Проблемы нарисовались чуть позже, когда по неосторожности Петр зацепил стоящую на тротуаре машину, сработала сигнализация, и та забыла на всю улицу. Пришлось бежать очень быстро. «Петя, ты мудак!» — отдышавшись, сказал ему, когда было относительно безопасно. «Прошу прощения», — опустил он глаза. Выдав стены общаги, я спокойно смог выдохнуть. Наконец, они в безопасности. Всю дорогу переживал за них. Как бы я смотрел в глаза прапору, если бы с ними что-то случилось? — У вас здесь так чисто, и зомби практически нет, — Удивленно сказал он, рассматривая территорию перед общагой. — Ага, чисто. Увидел бы он, что творится дальше по улице, куда вояки скидывают гниющие трупы. Там картина явно не для слабонервных. — А лужи засоши крови тебя не смущают? Указываю рукой на ближайшую. Военные молодцы. Вокруг все убрали и теперь постоянно патрулировали эту местность. Правда, далеко от общаги не отходили. Да и незачем. Зомби сами постоянно лезут к нам. Главное, как я уже понял, надо их постоянно зачищать, чтобы опять не собралась большая толпа под стенами общаги. Кстати, надеюсь, что Петр сделает нормальные баррикады. А может, и стену построит, как в Китае. Было бы совсем неплохо. — Укрепление. Вот одна из причин, почему я пошел за ним. А вот охрана направляется к нам. Ах, да, они ведь меня не видят, а только мужчину с ребенком на руках. Пять человек идут к нам с автоматами наперевес, причем готовые в любой момент открыть огонь на поражение. Снимая свою невидимость, а то еще реально пристрелит Петю. Тогда прапор их яйца на кулак намотает. «Бойца, — Бойцы, оставить! — кричу им. — Будете направлять эти штуки в мою сторону? Проведу вам сеанс телепортации. «Это Варк», — узнали они меня. «Кто с ним? Нам не докладывали о гостях?» «Они думают, я буду докладывать». «Что за телепортация?» — светловолосый парень лет двадцати задал вопрос, который я ждал. «Телепортируй оружие из ваших рук в другое место», — говорю спокойно, улыбаясь. Вояки хмурятся и делают шаг назад. Шутка не удалась. «Варк, нам не докладывали, что ты будешь с гостями». А вот и главный из них. Плохо, что не знаю его имени. Боец, я не обязан отчитываться. Должи комбату, с ним разберемся. Кмурюсь от того, что теряем время. Нет никакого желания отчитываться перед ними. Пусть идут лесом. Мы проходим мимо расступившихся людей. Они и так уже доложили обо мне, и скоро сюда заявится комбат. Поэтому зачем мне с ними разговоры тут вести? — Я смотрю, ты со всеми ведешь себя как засранец, — улыбнулся Петя. «Как тебе еще комбат шею не скрутил?» «Запариться крутить», — с бравадой отвечаю, «хотя сам понимаю, что может скрутить». До берлоги прапора не дошли всего метров двадцать, как нам навстречу вышел комбат. «Варк, что за подрыв дисциплины? И почему на охраняемой территории находятся посторонние?» — посмотрел он на меня вопросительно. «Да ладно тебе! С каких это пор любимая внучка прапора для тебя стала чужим человеком?» улыбаясь, указывая на девочку в руках у Петра. «Может, настучать ему на тебя? Представляю, сколько раз потом он тебе будет это вспоминать». Комбат улыбнулся. Потом до него дошло сказанное, и он перевел свой взгляд на Чумазого Петю. Лицо мужчины было перепачкано засохшей кровью. К тому же было очень грязное, вот и не признал сразу. «Петя?» — удивленно переспросил он. «Здравия желаю, товарищ комбат!» — отдал честь Петр. «Ну, Варк!» «Ты вновь смог удивить меня!» Не веря своим глазам, покачал головой полковник. «А как прапор удивиться? Не буду тогда вас задерживать, но позже обязательно зайду». Проводив комбатов взглядом, мы пошли к прапору. Он, как всегда, был на своем рабочем месте. Увидев меня, он улыбнулся и пригласил войти, а когда за мной появился Петр с внучкой, его лицо... Начало приобретать разные оттенки, от белого и серого до синего. Я даже испугался, как бы его не угробила такая неожиданная радость. Но он оказался мужиком крепким, и за пару минут снова научился разговаривать. — Пётр, кто тебе так? — было первое, что он спросил. Он вихрем рванулся к нему и, забрав внучку, крепко прижал её к себе. — Деда! — были ее первые слова, которые она произнесла при мне. Девочка разрыдалась, уткнувшись в его широкую грудь. «Не хочу им мешать». А потому, оставив им на столе три серые коробки, закрыл за собой дверь с той стороны.